самую чудовищную глупость в своей жизни, и я всегда совершал отлично осознавая, что делаю именно чудовищную глупость. Осознавать-то сознаю, но не останавливаюсь, а лишь заворожённо наблюдая за собственными действиями как бы со стороны, словно не мне предстоит потом расхлёбывать последствия. Кролик и удав в одном лице. Провокатор и жертва провокации, сам себе наказание. Вот и сейчас я медленно, словно бы растягивая удовольствие, взял заранее вчера еще приготовленный лист бумаги и аккуратно, стараясь придать своему неразборчивому почерку более-менее пристойный вид, написал «Сэр Джуффин Халли возвращается из своих странствий живой и невредимый». Написал и сразу порвал, сообразив, что такая формулировка требует личной подписи самого Джуффина. А где я ее, интересно, возьму? Пришлось писать заново. Сэр Макс отправляется на помощь сэру Джуфину Хале и помогает ему вернуться домой. Поставил точку, размашисто расписался, неторопливо, словно в глубине души надеялся, что мне помешают, извлёк из кармана связку ключей, открыл сейф, достал печать. Запер сейф, спрятал ключи. Печать лежала на столе, как неопровержимая улика моего грехопадения. Вот только желающих стать свидетелями почему-то не обнаруживалось. Я взял печать в руки. Вырезанная из невзрачного зеленовато-серого камня, инкрустированная дешёвыми блестящими кристаллами, её ногская печать совершенно не производила впечатления могущественного талисмана. Возможно, именно по этой причине я не стал класть её на место, а поднёс к губам и несколько раз энергично выдохнул тёплый воздух. Аккуратно приложил печать к бумаге. Потом запер кабинет на ключ, сейчас свидетели мне уже не требовались, поскольку останавливать меня было поздно, и поспешно вернул печать обратно в сейф. Бумагу же сжег, не потому что этого требовал обряд, а потому что за мной водится скверная привычка разбрасывать важные документы в самых неподходящих для этого местах. Теперь, когда глупость уже была совершена, я искусно заметал следы, словно это могло помочь мне избежать последствий. Только несколько минут спустя, когда пепел был тщательно развеян по ветру, стол протёр, а кабинет проветрен, я испугался. Мне пришло в голову, что было бы разумнее написать они оба возвращаются домой, потому что судьба умеет мстить тем, кто небрежно с нею обращается. Но дело уже было сделано. Теперь оставалось только ждать, чем всё закончится. Я стиснул зубы, приказал себе улыбаться и отправился на ужин с Сэром Рогро. Весь вечер старательно разыгрывал веселье и беззаботность, да так успешно, что когда к нашему обществу присоединилась Миламоре, ей в голову не пришло, что со мной что-то не так. Я мог принимать поздравления, провести Миламоре практически невозможно. Прочим, позже, когда мы уединились в мохнатом доме, я сам ей всё рассказал, в самом оптимистическом тоне, разумеется. Дескать, успех мероприятия гарантирован, мне ничего не грозит, и вообще жизнь прекрасна. Миломория выслушала меня внимательно и спокойно, а когда я умолк, попросила: "Покажи мне, пожалуйста, эту бумагу, Макс". Я бы с радостью, но её уже нет. Сжёг, чтобы никому на глаза не попалась. Собственно, меня интересует только одно: Всё тем же подозрительно спокойным тоном сказала она: "Я хочу точно знать, что ты там написал. Джуфин возвращается домой или Джуфин и Макс возвращаются?" "Не так и не так", неохотно ответил я. "Просто Макс помогает Джуфину вернуться домой". "По-моему, очень хорошая формулировка". "Да, неплохая", согласилась Миламоре. У твоей формулировки есть только один недостаток. Несущественный, разумеется. Она не дает никаких гарантий, что ты тоже вернешься домой. — Ну почему я не должен вернуться домой? — почти жалобно спросил я. — Не знаю. Просто ни у одного тебя бывают скверные предчувствия, — сухо сказала она. Отвернулась и вышла из комнаты. Я нашел ее внизу. Моя гордая леди, я изо всех сил старалась смыть с лица следы недавних слёз. Я сделал вид, что ничего не заметил. "Не сердись", попросил я. "А я и не сержусь", мягко сказала она. "Просто стараюсь привыкнуть к мысли, что моя жизнь очень скоро может закончиться, потому что если ты не вернёшься, если я вдруг не вернусь, ты меня найдёшь?" улыбнулся я. "Найдёшь, и снова вытащишь из болота, как это уже было однажды". "Да, эта мысль Согласилась она. Ладно, договорились. Найду. Больше к этой теме мы не возвращались. Всё было сказано, и мы оба знали, что обещание Миломори не отговорка, и тем более не сентиментальный лепет, а план действий, который будет приведён в исполнение, если понадобится. Мне, честно говоря, сразу стало спокойнее. Легко верить человеку, который уже однажды спас тебе жизнь. В эту ночь произошло ещё много хорошего, но ничего из ряда вон выходящего. Признаться, я был даже немного разочарован. Если верить словам бывшего владельца юнохской печати, исполнение желаний наступало, если не немедленно, то очень и очень скоро. Поначалу я предполагал, что чудеса будут поджидать меня на пороге сна, как это уже не раз случалось. Однако нет. Я дрыг как бревно бесчувственное. Дивные сновидения меня не посетили. Поутру я проснулся в собственной постели, и нельзя сказать, что меня это сильно огорчало. Сейчас вчерашняя безумная выходка казалась мне делом столь давних дней, что её следовало навеки похоронить на задворках памяти, чтобы не мешало наслаждаться жизнью. В таком легкомысленном настроении я отправился завтракать. Мне даже удалось развеселить Миломоре, которая поначалу была хмурой и сосредоточенной, словно уже начала заблаговременно составлять план моих поисков. Утро удалось на славу. Удивительно тёплое для зимнего дня, оно было чертовски похоже на весеннее. Даже ветер пах так, как бывает только весной: сыростью, мёдом и дымом. Я послал зов кофе и с удовольствием выяснил, что в доме моста можно не слишком спешить. Всё равно там ничего не происходит. На приоткрытое окно уселась лесная птица и доверчиво защебетала что-то на своём птичьем языке, какетливо поблескивая тёмными бусинами глаз. Камра была чудо как хороша, особенно в сочетании с солнечными зайчиками, которые то и дело ныряли в кухшин. Крошечные хрустящие булочки из ленивой тарелки вполне могли считаться пищей небожителей. Утренняя газета оказалась достаточно забавной, чтобы читать её вместе, по очереди отпуская ехидные замечания в адрес авторов и героев статей. Около полудня я с сожалением начал одеваться. Миломоре вполне могла продолжать валять дурака в ожидании вызова на службу, но мне, как временному начальнику, всё же полагалось присутствовать в доме у моста. Миломоре, впрочем, собиралась пойти со мной, но потом вдруг передумала, вспомнила, что у нас имеется обделённая вниманием собака, и отправилась гулять с Друпи, не дожидаясь, пока я приведу себя в божеский вид. Её отсутствие сказалось на моих сборах весьма благотворно. У меня больше не было причин оттягивать момент выхода из дома. Я в последний раз посмотрел на себя в зеркало: мантия смерти, шикарные сапоги с драконьими мордами на носках, тюрбан на голове, чёрная шёлковая полумаска на лице. Неизбежный дань моде, практической надобности в ней при таком костюме не было. Убедившись, что мой внешний вид не нанесёт ущерба репутации Тайного Сыска, я распахнул дверь и вышел на улицу, пытаясь угадать Какой из переулков помчался к Друппе, увлекая за собой мою подружку. Очень уж хотелось как бы случайно встретить их по дороге. Запутавшись в своих предположениях, я попросту забыл, что прежде чем открыть дверь, мне следует сосредоточиться, чтобы не нароком не угодить в какой-нибудь другой мир. Впрочем, именно такого рода приступ рассеянности и требовался для исполнения моего давнишнего тайного указа, скреплённого юнохской печатью. «Болван! Я даже не сразу заметил, что оказался в другом городе, ничуть не похожем на Ехо. А когда понял и обернулся назад, никакого мохнатого дома, разумеется, уже не было. Только одинаковые двухэтажные силуэты зданий в пасмурном полумраке внезапно сгустившихся сумерек. Я запоздал и понял, что мое давешнее желание начало сбываться, и решительно отогнал тревожные мысли». Всё должно развиваться согласно моему сценарию. Сейчас я найду Джуфина и помогу ему вернуться домой. И, разумеется, мы вернёмся вместе, иначе и быть не может. Руководствуясь скорее практическими соображениями, чем нетерпением, я тут же попробовал послать зов Джуфину, рассудив, что проще спросить, где он находится, чем искать его наугад, блуждая по незнакомому городу. Однако у меня ничего не получилось. Проблема не в том, что Джуфин не откликнулся. Как не откликаются на зов мертвецы и обитатели иных миров. Дело обстояло ещё хуже. Я больше не мог пользоваться безмолвной речью, словно меня никогда этому не учили, словно я не применял сей полезный навык на практике недалеко как полчаса назад, чтобы поболтать с Эром Кофой. Даже не так. Словно бы возможности воспользоваться безмолвной речью вообще не существовало в природе. Вообще-то я склонен поддаваться панике. Слонов, собственноручно изготовленных мною из мух, хватило бы на заселение зоопарков всех обитаемых миров. Но тогда ничего похожего на панику я не ощутил, только тоненькая струйка ледяного пота поползла по спине. Настоящий ужас пренебрегает внешними эффектами. Я не побледнел, не зашатался, не схватился за грудь, не принялся изрыгать ругательства. Мои глаза не наполнились слезами отчаяния. Я лишь на мгновение остановился и тихо сказал себе: "Ну вот, допрыгался". Потом я пошёл дальше. Голова была совершенно пуста, никаких эмоций я не испытывал. И это было благо, причитающееся мне по праву, как наркоз перед операцией. Я понятия не имел, каким образом теперь можно найти Джуфина. Никаких идей на сей счёт у меня не было. Впрочем, я и не обдумывал эту проблему. Всё должно было случиться как-нибудь само собой. В противном случае нечего было и затевать эту сомнительную конейтель с яновской печатью. Полагаю, я мог не бродить по незнакомому городу, а оставаться на месте и ждать, пока Джуфен сам ко мне придёт. Но бездействие свело бы меня с ума. Неудивительно, что я предпочёл задать работу своим ногам. Город, по которому я ходил, Мне скорее понравился, чем нет. Тихий, безлюдный, очень зелёный городок с невысокими домами, редкими, но яркими разноцветными фонариками, тёплым светом в окнах маленьких кафе. Пахло хвоей, жасмином и свежей выпечкой. Лиловые сумерки никак не могли сгуститься до состояния настоящей ночи, но и не рассеивались, чтобы уступить место утреннему свету. Потом, много позже, я узнал, что этот город навсегда застыл в сумерках, как мошка в смоляной капле. Откуда-то издалека доносилась танцевальная музыка, но я так и не набрёл на её источник. В каком бы направлении я ни сворачивал, музыка не становилась ни громче, ни тише, словно звучала у меня в ушах, а не где-то на соседней улице. В конце концов я устал бродить. К тому же меня раздражало смутное подозрение, что я хожу по кругу, как заплутавший в лесу грибник. Стеклянные двери одного из кафе, украшенные вывеской Салон, показалось мне достаточно привлекательной. Мягкий жёлтый свет и сладкий ванильный запах, льющиеся из открытого окна, окончательно решили дело. Я снял полумаску, вывернул наизнанку мантию смерти, так чтобы она стала похожа на обычный чёрный плащ. Немного подумав, снял и тюрбан. Слишком уж экзотический головной убор. Поколебавшись, сунул тюрбан и полумаску в кусты. Авось никто не сопрёт. А сопрёт и чёрт с ними. Закончив нехитрую процедуру превращения своей внешности в более-менее обыденную, я решительно толкнул дверь и вошёл в маленькое тёплое помещение. Только два старика за столиком в углу играли. Судя по форме доски и перестуку костей, в нарды. Невысокая белокурая женщина за стойкой росеино протирала и без того чистые стаканы. Я пересёк помещение, взобрался на высокий деревянный табурет и заговорил с хозяйкой салона. Сам не знаю с какой стати, скорее всего, я просто чертовски устал молчать, настолько, что даже не задался вопросом, а поймут ли меня. Впрочем, путешествия между мирами тем и хороши, что знания иностранных языков тут редко требуются. Всегда почему-то оказывается, что словари и переводчики без надобности. Ну, или почти всегда. «В юности я мечтал держать именно такое кафе, как у вас», — сказал я. И твердо решил, что мое кафе будет работать всю ночь, до рассвета. «А ваш салон открыт до рассвета?» «Почему именно до рассвета?» — спросила она. «Вполне доброжелательно спросила, но, как мне показалось, равнодушно. Однако я был рад уже тому, что меня не послали к чертям собачьим». Потому что на самом дне долгой зимней ночи открытое кафе, окна которого гостеприимно источают леденцовый жёлтый свет, а из-за неплотно прикрытой двери доносится аромат свежего кофе, это гораздо больше, чем просто кафе. Это спасательная станция, контур по мелкому ремонту разбитых сердец, пункт раздачи таблеток от одиночества. Забавно, что вы так говорите, мягко перебила она. Вы не поэт часам. Был когда-то, неохотно признался я. Если вы были поэтом, значит когда-нибудь снова им станете, вздохнула хозяйка. Это неизлечимо по себе сужу, и не только по себе. Извините, сам не понимаю, с чего это меня так развезло, смутился я. Не нужно извиняться, улыбнулась она. Вы очень хорошо говорили. Просто здесь нет ни ночей, ни рассветов. К этому вам придётся привыкнуть. Вы ведь совсем недавно в городе. Недавно, кивнул я. Всего пару часов. И помолчав, решительно прибавил: и ненадолго. Ненадолго? недоверчиво повторила она. Сочувственно покачала головой и неожиданно ласково спросила: Вам чего хотелось бы? Кофе, чаю, горячего шоколада или покрепче чего-нибудь? Не стесняйтесь, заказывайте. А такие деньги вы принимаете? спросил я, извлекая из кармана корону. Я принимаю любые деньги, если клиент непременно желает заплатить, отмахнулась она. И не требую денег, если клиент платить не хочет. Здесь деньги не нужны, хотя некоторые любят набить ими карманы перед тем, как выйти из дома. Так дети берут на прогулку любимые игрушки. Знаете, как я расплачиваюсь со своими поставщиками? Как Я слегка смутился. Мне вдруг показалось, что сейчас эта милая женщина заявит, что ей приходится оказывать поставщикам интимные услуги. Я говорю: "Им спасибо". "Не возмутима, объяснила она. Доброе слово единственная валюта, которая здесь высоко котируется". И лукаво прищурившись, спросила: "А вы что подумали?" "То, что на моём месте подумал бы любой дурак", улыбнулся я. "Сделайте мне горячего шоколада". Это он пахнет ванилью. Ванилью, скорее всего, пахну я сама, усмехнулась она. И ещё булочки, которые я пекла перед вашим приходом. Хотите попробовать? Я было закивал, но тут дверь кафе распахнулась, и на пороге появился Сэр Джуфинхалл в собственной персоной. Шеф уставился на меня, как смотрел бы школьник на живого Санта-Клауса, не в силах поверить, что он действительно существует. Я помнился первым. Уже не надо ни шоколада, ни булочек, сказал я хозяйке. Мне необходимо переговорить с этим господином. "А, так вы знакомы с Чиффом?" обрадовалась она. "Ну, надо же. Ничего, попробуйте ещё моих булочек. Я их часто пеку". Я не стал говорить ей, что не собираюсь задерживаться здесь до следующей партии булочек. Зачем огорчать хорошего человека? Благодарно улыбнулся, кивнул слез с лез табурета и поспешил к Джуфино. Тот, кажется, только-только пришел в себя. Радости на его лице, однако, не было. Шеф смотрел на меня с неподдельным сочувствием, как на тяжело больного, который еще не ознакомился с заключением врачебного консилиума. «Как ты сюда попал, Макс?» — наконец спросил он. «Ума не приложу, как ты мог здесь оказаться. Это Мёнин?» «Нет», — гордо ответствовал я. «Это юнохская печать. Знаете, что это такое?» Не припоминаю, нахмурился шеф. Расскажи, какая, впрочем, нет, не здесь. Пойдём лучше ко мне. Я живу неподалёку.